Глава 19. Находки Даукера. Выслушав откровения лорда Каллистона и Майлза Десмонда о передвижениях сэра Руперта Белскомба в ночь убийства, Даукер теперь не сомневался, что баронет виновен в преступлении. По слухам, в последнее время они жили Несчастливая из-за многочисленных измен леди Белскомп, и только честь его имени помешала сэру Руперту подавать на развод. Теперь однако он это сделал, так как открытое бегство его жены с лордом Каллистаном было слишком вопиющим, чтобы его мог не заметить даже самый самодовольный муж. Даукер, однако не верил в искренность заявления, рассматривая его просто как хитроумную уловку со стороны расчётливого негодяя, чтобы скрыть своё преступление. По мнению детектива сэр Руперт изобразил гнев, узнав о явном вероломстве своей жены, подал заявление на развод, зная, что она мертва, и отправился на яхту с полной уверенностью, что не найдёт там леди Белскомп. На самом деле все это время он играл очень умную роль, чтобы отвести от себя подозрения в убийстве. Теперь Даукеру хотелось найти медальон, который сэр Руперт сорвал с шеи жены, а также орудие преступления. Стало ясно, что малайский крис Забранный свилл Клеопатры не мог быть использован кем-либо, следовательно, у баронета должен иметься какой-то собственный кинжал, который теперь несомненно находился у него. Если бы эти две вещи были найдены, то этого в купе с показаниями Калистена и Десмонда оказалось бы вполне достаточно, чтобы доказать вину сэра Руперта, если только Он не сумеет доказать свою невиновность, на что, похоже, не оставалось шансов. Даукер не сразу поехал на Парк-лейн, так как после истерического признания вины Лены Саршайн, или вернее леди Каллистон, ему не терпелось узнать, как она оказалась на вилле Клеопатры, и когда его провели в гостиную, он столкнулся с лордом Каллистоном. Этот молодой дворянин выглядел измождённым и измученным, так что, несмотря на его поведение, которое привело к убийству одной женщины и самообвинению другой, со щеку стало его жалко. Что вам теперь нужно? раздраженно спросил он. Вы пришли арестовать мою жену? Вашу жену? отозвался Даукер, делая вид, что слышит это впервые. Да, прямо ответил Калистон. Мы поженились во Франции, и теперь она моя жена. И я не верю, что она виновна в этом преступлении. А вы? Я же сказал вам сегодня утром, что нет, спокойно заметил детектив. Она сделала это только для того, чтобы спасти вас, потому что считала виновным вас. Что тогда? резко спросил Каллистен. Если бы вы спросили меня сегодня утром, я бы подтвердил, что обстоятельства были подозрительными, мягко проговорил Даукер. Но теперь я могу от всего сердца признать, что вы невиновны». Откуда вы знаете, что я невиновен? с иронией поинтересовался Каллистен. Потому что я нашёл настоящего преступника, по крайней мере, того, которого считаю настоящим преступником сэр Руперт Белскомп? Да. Сэр Руперт Белскомп. Я так и думал, с горечью сказал Каллистон. Я знаю, что он ненавидел свою жену. А разве у него не было причин? многозначительно возразил Даукер. Каллистон покраснел и отвернулся. Я не святой, пробормотал он тихим голосом. И хотя мое поведение может показаться вам неправильным, я едва мог удержаться, чтобы не поддаться искушению. А теперь. Теперь, ответил Каллистен, поворачиваясь к сыщику. Я женился на единственной женщине, которая мне действительно нравилась, и мы отправимся в кругосветное путешествие, как только она поправится. То есть Если она когда-нибудь поправится. Неужели она так больна? Мозговая лихорадка, коротко пояснил Каллистан. Мне очень жаль это слышать, тихо сказал Даукер, потому что она благородная женщина. Каллистан ничего не ответил. Он бросился на кушетку и закрыл лицо руками. Поэтому, не произнеся больше ни слова, Даукер вышел из комнаты и покинул виллу Клеопатры. Было уже около четырех часов дня, когда Даукер подъехал к особняку на Парк Лейн и спросил сэра Руперта Белскемба. Лакей сказал ему, что баронета нет дома, но услышав его имя, добавил, что мисс Пенфолд приказала проводить его в библиотеку, если он придет. Даукер обрадовался так, как хотел задать Мэй несколько вопросов, и последовал за слугой в очень довольном расположении духа. Мэй Пенфолд сидела за маленьким столиком и оживленно беседовала с мистером Норвудом, который расположился рядом с ней с раскрытой записной книжкой на коленях. Когда Даукер вошел, Мэй встала и в необычном возбуждении двинулась ему навстречу. Лицо ее было очень бледно, под глазами залегли темные круги, но взгляд осветился надеждой, ибо теперь в ней поселилась уверенность, что она спасет своего возлюбленного, хотя с другой стороны, может потерять своего опекуна. "Я так рада, что вы пришли, мистер Даукер!» быстро сказала она. Мы с мистером Норвудом обсуждали положение дел, и нам нужна ваша помощь. Я с удовольствием помогу вам, серьезно ответил Даукер, присаживаясь. Мне хотелось бы сделать для мистера Десмонда все, что в моих силах, так как я был бессознательной причиной всех его бед. Вы действовали только в соответствии со своим долгом, деловито возразил Норвуд. Улики против моего клиента были очень сильны, но улики против сэра Руперта они еще сильнее, закончил детектив. Совершенно верно, но мы должны найти эти улики. Лорд Каллистон и мистер Десмонд могут поклясться, что видели, как он шел по Пикадилли за своей женой, а последний видел еще и то, как он сорвал медальон с шеи жены. Теперь я хочу найти этот медальон, а также, если это возможно, кинжал, которым было совершено преступление. Норвуд пожал плечами. Вы можете быть уверены, что он не стал бы держать у себя такие опасные улики. Простите меня, но я думаю, что он так и сделал бы, потому что рассматривая дело в целом, Было бы невозможно доказать его вину, если бы не то обстоятельство, что его признали лорд Каллистон и мистер Десмонд. Даже если бы он избавился бы от кинжала, он несомненно сохранил бы медальон. "Почему?" спросила Мэй. Потому что ему и в голову не могло прийти, что медальон может быть предъявлен в качестве улики. Если бы не отметено на шее, никто бы никогда не узнал, что леди Бельском носила медальон. "О, но я знала", с жаром сказала Мэй. "У нее был большой золотой медальон на тонкой золотой цепочке, она всегда его носила". "Почему она придавала ему такое значение?" поинтересовался Норвуд. "Не знаю, но она никогда не снимала его даже ночью". "Вы можете описать его?" Спросил Доукер, нахмурив брови. Мэй Penfield" на мгновение задумалась. "Это было старомодное украшение", проговорила она наконец. "Я никогда не видела его близко, так как леди Белском подержала его при себе. Но в нём с одной стороны были два завитка волос, светлый и тёмный, переплетённые вместе, а с другой, мне кажется, портрет чей? Я не думаю, что сэр Руперт и леди Бельскомб были так уж привязаны друг к другу. Скорее всего, это портрет лорда Калдистана. У вас есть какие-нибудь предположения, где сэр Руперт мог его спрятать? спросил Даукер, оглядывая комнату. «Не в малейшей степени", ответила Мэй. "Он может быть у него в спальне или в гардеробной, а может, оказаться и здесь". Здесь, повторили оба мужчины, вставая. Ну, сэр Руперт часто находился в этой комнате, подтвердила Мэй. В основном он сидел за этим столом, поэтому, возможно, положил его в один из ящиков, думая, что никто не станет рыться в его личных бумагах. Письменный стол, на который она указала, был массивным предметом мебели, украшенным красивой резьбой. По обеим сторонам располагалось бесчисленное множество ящиков, покрытая сафьяном письменная доска, а позади неё ещё несколько ящиков, а в центре его украшала фантастическая резьба, изображавшая голову Шекспира с персонажами его драм. Искусная отделка превращала стол в настоящее произведение искусства. Он принадлежал отцу леди Белскомп. "Капитану Дигсфолу", сказала Мэй, когда они посмотрели на него. И он преподнес его сэру руперту в качестве свадебного подарка. Даукер наклонился и потянул за ящики, но все они были заперты, после чего он выпрямился и выглядел несколько удрученным. Шансов попасть туда не так уж много, проворчал он недовольно. И мы не можем вскрыть ящики, поскольку не имеем на это полномочий. Мэй Пенфолд ехидно рассмеялась. Несмотря на то, что вы сыщик, беспечно отозвалась она, я могу вам помочь. Мышь перегрызет сеть и выпустит льва, если сэр Руперт и спрятал медальон где-нибудь то в тайнике этого стола. А есть ли он?" усомнился Норвуд, глядя на нее. "Да. Однажды я осматривала письменный стол и леди Белском сказала мне, что там есть потайной ящик, о котором никто, кроме нее самой, не знал, даже сэр Руперт, потому что ее отец не сообщил ему об этом, когда подарил стол. Я спросила ее, где он, но она не захотела показать, предложив мне самой это выяснить. А вы пробовали? поинтересовался Даукер. Я женщина, а потому любопытна ответила Мэй с улыбкой. Однажды я случайно обнаружила его, и сейчас покажу вам. Подождите минутку, возразил Норвуд. Если сэр Руперт не знал о существовании этого тайного места, то вряд ли он мог что-то там спрятать. Лицо Мэй Пенфолд вытянулось. Да, это правда, мрачно согласилась она. Но я покажу вам его, и тогда мы найдем способ открыть другие ящики. «Все это закончится ордером на обыск, решительно заявил Даукер. Мэй ничего не ответила, но, облокотившись на стол, надавила пальцами на уши шекспировской головы, послышался резкий щелчок, и приподняла всю поверхность резьбы, открыв широкое место но без глубины, так что все предметы, помещенные в нее, должны были бы встать дыбом. Когда она сняла резьбу, Даукер вскрикнул и наклонился вперед, потому что перед ним был старомодный медальон, тонкая золотая цепочка и наконечник стрелы. Все трое посмотрели друг на друга в молчании, которое нарушил Даукер. Несомненно, сказал он, взяв медальон. "Именно про него вы говорили, мисс Пенфолд. Видите, с одной стороны здесь светлый и тёмный локон, а с другой лицо мужчины или скорее мальчика. И действительно, лицо было похоже на мальчишеское, гладкое лицо, чёрные волосы, чётко очерченные черты и тёмные глаза. Кто это может быть?" спросила Мэй, глядя на него. "Я уже видела это лицо раньше." "Я тоже", решительно ответил Даукер. "В нем есть что-то знакомое. Но это точно тот самый медальон, который вы видели у леди Ледебальском?" "Да, а вот и цепь." "Пока все идет хорошо", сказал Норвуд, беря наконечник стрелы. «Но что это?" Даукер посмотрел на него и улыбнулся. Я бы посоветовал вам быть аккуратнее, тихо предостерег он. Оно отравлено. Отравлено? Эхом отозвался Норвуд и быстро убрал его в ящик. Откуда вы знаете? Потому что теперь я уверен, что это оружие, с помощью которого совершили преступление. Мы были введены в заблуждение малайскими крисами, а женщину убили этим. Значит, вы считаете сэра Руперта виновным в смятении, спросила Мэй. Сэр Руперт ревнует свою жену. Он следует за ней в ту ночь, зная, что та собирается сбежать. Встречает ее на Пикадилли, и один свидетель наблюдает, как он следует за ней, второй свидетель подслушивает, как баронет сердито ругается с ней, а также видит, как он срывает медальон с ее шеи. Потом его жена найдена мёртвой. И в потайном ящике, известном только сэру Руперту, вам и мёртвой женщине, найден медальон и оружие, которым было совершено преступление. Думаю, дело достаточно ясное. Что вы теперь будете делать? поинтересовался Норвуд. Положу их на место, сказал Даукер, возвращая медальон обратно. Подожду здесь сэра Роперта и допрошу его. Он станет все отрицать. Тогда я поставлю его в тупик, показав доказательства его вины. Будьте так добры, закройте ящик, мисс Пенфилд. Мэй молча сделала то, что ей было велено, потому что хотя это открытие и спасло бы ее возлюбленного, Ее все же глубоко опечалила мысль о том, что это означает для ее опекуна. Если бы его жена была хорошей женщиной, этого бы не случилось, с горечью вздохнула она. Если бы все люди были хорошими, у меня не было бы никакого занятия, сухо отрезал Даукер. В этот момент снаружи послышались шаги и голос человека, которого Мэй сразу узнала. Это мистер Элрсби, быстро сообщила она. Он пришел поговорить с сэром Рупертом о моей женитьбе. Я не желаю встречаться с ним. Я тоже не желаю, сказал Даукер, так как хочу видеть сэра Руперта одного. Нет ли здесь места, где мы могли бы подождать? Да, вот сюда, указала Мэй и прошла в конец помещения, где была дверь, ведущая в меньшую комнату, перед которой висела занавеска. Давайте все спрячемся тут, пока он не уйдёт. Даукеры Норвуд взяли шляпы и последовали за ней, оставив библиотеку тихой и пустынной.